Глава 11 Что-то мешало шестакову окончательно и просто принять очевидное вроде бы решение. С одной стороны, мысль пришла в голову легко и просто. Никаких разумных доводов против он привести не мог. Более того, эта идея вызывала у него нечто вроде радости и веселой злобы, мол, еще раз и как следует отомщу ненавистному сталинскому режиму. Но с другой... Вся его советская, большевистская сущность протестовала. Не так просто было избавиться не от убеждений даже, а от проникшего до мозга костей инстинкта единомыслия. Нельзя, никак нельзя позволить себе даже думать о чем-то, расходящемся с линии партии, а уж тем более действовать явно во вред ей. Даже убийство сотрудников НКВД казалось меньшим грехом. Это дело привычное. Человек-винтик. Сегодня он нужен, завтра нет. Можно экспроприировать, отправить в ссылку, приговорить к десяти годам или расстрелу, как потребуется. Еще Ленин говорил, нравственно только то, что полезно делу партии, соответственно, все остальное безнравственно. А сейчас он собирался посягнуть на самое святое, на народные деньги. Хотя никакими народными в буквальном смысле этого слова они давно уже не были поскольку народ никакого влияния на них не имел, и пользы ему, народу, от них тоже не было никакой. Предназначались они для финансирования республиканского правительства Испании, еще конкретнее – для закупок во Франции и других европейских странах оружия и снаряжения интербригад. Не все возможно доставлять на Иберийский полуостров пароходами из Одессы, прорывая блокаду, Да и в пропагандистском плане гораздо приличнее было вооружать пребывающих со всех концов света добровольцев винтовками, пулеметами и прочей техникой производства нейтральных стран, а еще лучше немецкой и итальянской. В отличие от Гитлера и Муссолини, Сталин от чего то стеснялся открыто признать свое участие в чужой гражданской войне, а Шестакову, в числе прочих ему неизвестных лиц, было поручено данную акцию обеспечивать. То есть наладить целую сеть по материальному обеспечению войны. Для чего наркомы получил приказ открыть на свое имя в специальном доверенном банке особый счет, распоряжаться которым мог исключительно он сам по особым каналам. И если бы он смог сейчас попасть в Европу... Но в ближайшие дни и даже недели это невозможно. А позже нарком испытывал обоснованное опасение, что каким-то образом НКВД, НКИД, Наркомфинн Еще какое-нибудь ведомство сумеет эти счета блокировать, способы у них наверняка есть. Должны быть. Невозможно же допустить, что он действовал на самом деле бесконтрольно и все его связи не отслеживались. Тогда возникает вопрос, каким образом можно своих нынешних врагов опередить. Хорошо, что Власиев не настаивал, не добивался ответа, какой такой способ решить финансовую проблему известен бывшему юнкеру и теперь уже бывшему наркому шестаков выбрал момент, уединился с женой, когда уложили спать сыновей после обеда. Поделился с ней своими сомнениями. Зоя рассмеялась даже не зло, а издевательски. Как кажется, смеялась в одной из своих театральных ролей. И напомнила ему заголовок одной из глав романа Новикова «Прибоя» от Сусима, которую не так давно оба прочли. «Перед врагами герой, а на свободе растерялся. Помнишь, о чем сказано?» Так что не надо передо мной нюни распускать. Все равно не поверю и не посочувствую. Или ты думаешь когда-нибудь где-то оправдаться этими вот словами? Простите, дорогие товарищи, ошибся немного. А вообще-то я ваш верный слуга до гроба. Брось, Гриша. Не заставляй в себе разочаровываться. Пошли так до конца. За границу, значит, за границу. Не выйдет, не выйдет. А назад возврата нет, хоть ты сейчас на ближайшей оси не повесишься как правоверный китаец, чтобы посильнее унизить своего врага, и повернул разговор совсем на другое. Что она думала, он совсем уже перестал быть мужчиной не только в нравственном, но и в известном смысле. Но лишь за сутки ему удалось опровергнуть сразу оба ее мнения, и это радует. Она надеется, события минувшей ночи отнюдь не случайный эксцесс, а лишь начало новой жизни. Наркома тоже так казалось Он только не сказал, что ночью с ним была совсем другая женщина. Еще он не сказал и ей о совершенно авантюрном, невероятным для любого здравомыслящего субъекта, но при здравом размышлении вполне осуществимом плане. Но заодно шестаков понимал, реализовать возникший замысел возможно только в том качестве, что проявилось у него всего лишь вчера. Лишь бы эти неожиданные черты личности в нем сохранились, они исчезли так же внезапно, как пришли, сменившись жестокой депрессией и вытекающей из нее потери упругой и жесткой воли. Темнело в конце января в этих широтах и вообще-то рано, а уж под покровом низких цепляющихся за верхушки деревьев туч и плотно заполнившего пространство между землей и тучами, горизонтально летящего снега, серые сумерки стали сгущаться вскоре после полудня. Они втроем сидели в рабочем кабинете Власьева перед полуоткрытой дверцей Голландки, а ребята в соседней комнате увлеченно листали толстые книги. Старший «Землю и людей» Элиза Реклю, а младший «Брэма» с цветными литографическими картинками. Я уже говорил, что за годы своего уединенного житья продумал все возможные варианты будущей судьбы. Вы даже не представляете, как хорошо думается в одиночестве, которое длится второй десяток лет подряд. Мне даже как-то неприятно осознавать, что оно, похоже, закончилось. «Ожидание вообще лучшее исполнения желаний вы замечали?» Шестаков заметил другое. Власиев был все-таки слишком утомительно разговорчив. Что, впрочем, не удивительно по причине того же уединения. Нарком мог представить, как, бродя по лесу или занимаясь научными изысканиями, старый приятель разговаривает вслух сам с собой. «Я не сомневался от чего-то, что подобный день когда-нибудь придет. Вот он и пришел». Я ведь непрерывно изобретал... Нет. Точнее, строил планы грядущей войны с советской властью. До деталей, продумывая собственное поведение, самые невероятные повороты судьбы и политические коллизии. Нет-нет, не думайте, что я повредился в уме. Я не пикейный жилет и не... Я скорее уподобился отставному полководцу, который переигрывает в уме минувшие кампании и пытается подготовиться к грядущим в надежде, что его, как Суворова, вдруг вызовут из Тульчина. А ему, заметьте, тогда было уже шестьдесят восемь лет, на двадцать больше, чем мне сейчас. «Значит, ваш сын Готард еще впереди», — усмехнулся Шестаков. «На что и надеюсь», — без тени иронии ответил Власий. «Остается реализовать один из подходящих сценариев. У вас какие документы при себе имеются?» «Как какие?» «Все положенные нормальному советскому человеку дома ничего не оставили. Паспорта, профсоюзные книжки, у меня еще партбилет, удостоверение наркома, члена ЦК, депутата Верховного Совета, орденские книжки», — ответил Шестаков. «Можете бросить их прямо сюда», — указал Власиев на бьющееся за чугунной створкой «Алое пламя». «Только вы, Григорий, Зоя может свои оставить». «Тем более, что паспорт у меня на девичью фамилию». «Я ее не меняла», — сказала жена. «Очень хорошо. Как фамилия-то, если не секрет?» «Какой секрет?» «Пашкова». Зоя, похоже, слегка даже обиделась. Нашелся человек, который ее не знает. Ее, чьи фотооткрытки продаются в любом киоске. Власиев прикрыл глаза, задумался о чем-то, шевеля губами. «Неплохо. Даже вполне удачно. Я, видите ли, на эту тему тоже размышлял». А поскольку и химией достаточно занимался с времен военной службы, минеры все химики, как вам известно, то безукоризненный способ спецчернила из документов вытравлять изыскал. Не целиком, чтобы в глаза не бросалось, а местами. Из вашей фамилии, например, без всяких усилий можно несколько сделать, не похожих и вполне благозвучных. Вот, например, Танукович или Гвацекадзе. «У нескольких букв одни штришки убрать другие подрисовать и все вы григорий петрович инженер черчения изучали вам труда не составит аккуратненько дорисовать в смытых местах а остальное я на себя беру шестаков прикинул да из выписанной щеголеватым писарским почерком фамилии жены те что назвал власьев сделать можно вполне еще какие это ему понравилось авантюра начинала приобретать черты реальности А мой паспорт почему не годится? По ряду причин. Первая – фамилия для переделки менее удачная. Второе – уж на вас-то установка будет дана в полной мере. Искать будут не только по фамилии, но и по номерам документов, и еще по каким-то тонкостям мне неизвестно. Уверен, что вводя паспортную систему, большевики все предусмотрели. Для членов правительства и надежных партийцев одни номера и серии, для простых обывателей другие. Для классово-чуждых, лишенцев и освобожденных из тюрем третьи. Возможно, еще какие-то фокусы имеются. Зачем же лишний раз рисковать? Вот чекистские удостоверения мы время от времени использовать можем, но отнюдь не систематически. А пока попробуем мою методику». Шостаков с интересом наблюдал за манипуляциями своего командира. Власиев выставил из шкафчика на стол несколько пузырьков с жидкостями разного цвета, С помощью пипетки создал в чашке Петри некую смесь, распространившую в комнате запахи аммиака, хлора, чего-то еще не менее резкого и противного. Вдел под правую бровь часовую лупу, протянул руку уверенным движением, и Зоя, успевшая сбегать в соседнюю комнату, вложила в нее свой паспорт. Власиев обмакнул в чашку заостренную спичку, обмотанную тщательно расправленным клочком ваты, и приступил. Не более чем через десять минут... Он помахал паспортом в воздухе, подул на него и показал наркому. «Прошу. Теперь ваша очередь. Вот тушь, вот бумага. Попрактикуйтесь на черновике и вперед. Только постарайтесь, чтобы с одного раза получилось. Второй раз бумага не выдержит, разводы пойдут, и сетка нарушится». Вырисовывая штрихи и линии на зеленовато-серой странице паспорта, шестаков думал, что, судя по уверенности действий Власьева, он далеко не первый раз занимается подобным делом. Отчего бы и нет. Начиная с 28-го года спрос на такого рода услуги постоянно рос. Спасающимся от коллективизации кулакам, лишенцам, беглецам из мест ссылок и высылок, многим другим категориям граждан страны, где так вольно дышит человек, грамотно подправленные документы были, если и не дороже жизни, то равноценны с ней. Удивительно только, что до сих пор его никто не выдал. Значит, скорее всего, ни один из владельцев выправленных им документов до сих пор не попался. Это обнадеживало. Ну вот, пожалуйста. Он с облегчением выдохнул воздух, который непроизвольно задерживал груди во время работы. Теперь ты у нас чистокровная полька. Танукович Зося Стефановна. Не уверен, что такие фамилии есть на самом деле, но при проверке на вокзале, думаю, сойдет. Главное, даже отдаленно исходную не напоминает. Вы гений, Николай Александрович. Чего там? Заглубался довольный похвалой Власиев. Не самый сложный вариант. Еще над вашими чекистскими документами по мозгуем. Там тоже интересные решения просматриваются. Исключительно в рассуждении чистого искусства. Постойте, сказала вдруг Зоя. А прописка? Тут тоже нужно что-то сделать. Наш адрес слишком известен? Какая-то провинциальная племянница и прописана в правительственном доме в Москве. Любой милиционер этот адрес наизусть знает. Столичный милиционер, уточнил Власиев. А уездные в областном центре, как главная улица называется, вряд ли помнят, пренебрежительно махнул рукой Власиев. Можем просто номер дома изменить одним штришком, а можем и улицу, чтобы даже отдаленных ассоциаций у проверяльщиков не возникло. А хотите, из Москвы разом Минск сделаем. Тоже не слишком сложно. Но это все пустяки. Думать нужно о моментах стратегического значения. Что вы имеете в виду? Искренне не понял хода мыслей товарища шестаков Как же? Мы ведь условились, что объявляем войну с Авдепием. Поэтому э, должна быть стратегическая цель. Пусть не войны, пусть хотя бы кампании. Можете таковую назвать? Нет, честно признался шестаков Отчетливо потянуло бредом. Возможно, Власиев на самом деле повредился от одиночества и навязчивых пятнадцатилетних мыслей. А что? Вполне вероятно. Капитан Гаттерос, например. Иные, известные в истории параноики и маньяки. Все поначалу, как правило, производят наилучшее впечатление глубиной знания предмета и целеустремленностью, и лишь потом... Его мысли прервал добродушный и вполне нормальный, безнадрыва и повизгивания смех. Вот-вот... У вас все прямо на лице написано, а я ведь далеко не псих, прошу заметить, и о нашей стратегической цели пока что понятие имею ничуть не большее, чем вы. Но она ведь должна быть, согласитесь, иначе... Ну, кто мы тогда, если иначе? Либо и вправду сумасшедшие, замахнувшиеся на колосса советскую державу, либо банальные бандиты, начавшие с убийства сотрудников государственной тайной полиции и замышляющие новые, не менее гнусные преступления. «Разве не так? Деньги раздобыть, за границу сбежать – это что, цель, ради которой жить и умирать стоит? Беглец он и есть беглец, тварь дрожащая». Шестаков не нашелся, что ответить. Ему требовалось какое-то время, чтобы обдумать слова Власева. Рациональное зерно в них было, безусловно, но как его вылущить? Слава богу, спешить пока некуда. Поужинать как следует, выпить, разумеется, поговорить, не всерьез, а на какие-нибудь отвлеченные темы. Потом поспать, долго-долго, компенсировать бессонные годы. Завтра видно будет, утро вечера и так далее. Поспать. Утренние мысли опять вернулись. Спать ведь придется не одному. Он посмотрел на жену, стараясь вернуть ночное впечатление, как бы совершенно свежим взглядом. Да, очаровательная женщина, от которой пол Москвы без ума, которая в роли принцессы Турандот, говорят, превзошла саму. Или тут другое. Ему опять начало казаться, что с ним происходит странное, что он не совсем он, а во многом другой человек. Он получил способность видеть Зою с тем же чувством, что испытывал, глядя на посторонних красивых женщин. В принципе, известно, что у них там находится под платьем и прочим, Но мысль увидеть на его обнаженной именно ее волнует. Неужели недавние события так на него повлияли? «Крыша поехала» – странное выражение, но понятное. Означает повреждение рассудка. На почве убийства? шизофрении то есть расщепление личности? Забавно. Впрочем, именно в данный момент не так уж плохо. С женой до вчерашней ночи они не спали, наверное, больше месяца. Не до того было, а вот сейчас... Нет, в самом деле, только вообразить, что он имеет законное право уложить эту пикантную даму в постель и делать с ней все, что взбредет в голову, уже приятно. А если еще и осуществить это? Одновременно рассматривая Зою, Шестаков начал понимать, что красивая она в других координатах. В нынешнем мире она красивой считаться не должна. Не зря же ее, невзирая на успех в театре, очень неохотно приглашают сниматься в кино. И не на первые роли. Зачем и кому она там нужна? Совершенно нестандартное лицо. Чуждое лицо, как принято выражаться. Разве может она сравниться с красавицами советской эпохи? С Орловой, Серовой, Ладыниной, марецкой Вот те, безусловно, народные красавицы. Приятный тонкий голосок. Губки бантиком, курбастенькие фигуры без намеков на разные там груди и бедра. А это... Вы нам еще Марлену Дитрих предложите в качестве пролетарского идеала, сказал однажды товарищ Большаков. А что? И правильно, чтобы всякое быдло слюни пускало на мою жену, глядя. Пусть и вправду лучше в театре играет, туда более понимающие люди ходят. Зоя уловила его взгляд, загадочно улыбнулась, чуть повела плечами. С намеком, что тоже помнит вчерашнее и не против повторить. Поужинали довольно сдержанно, ограничились одной бутылкой на стойке на лесных травах, а потом шестаков сказал, что пора и отдохнуть. От души. Слишком он устал. Не только вчера, а вообще. Власиев согласно кивнул головой и указал на дверь во вторую половину дома. Сегодня Зоя приготовила супружескую постель не в кабинете, а в еще одной совсем небольшой уютной комнатке. Шестаков заодно смог осмотреть Власьевскую обитель в подробностях. Дом на самом деле устроен был своеобразно. Возведенный еще в конце прошлого века, неизвестной кем и с непонятной целью, возможно, действительно, как научная станция или охотничий домик петербургского или тверского богатея, он в плане представлял подобие несимметричной буквы «П». Если фасадная часть внутри выглядела натурально деревенской избой, пусть и просторной, с высоким потолком, то левая ножка вполне городской квартиры, с обшитыми струганными досками или оклеенными обоими стенами, выкрашенными белой эмалью дверьми, украшенными фигурными бронзовыми ручками, с кафельными как уже было сказано, голландками по углам комнат и всем прочим антуражем. Тоже своеобразный вариант доктора Джекела и мистера Хайда. В присутствии посторонних и днем Власиев обретался в деревенской половине и держался и ощущал себя соответственно. Прочее же время проводил цивилизован. шестаков не удивился бы, узнав, что, переходя на чистую половину, егерь переодевается, если и не во фрачную пару, как хотя бы в отглаженные брюки и вельветовую куртку с бранденбурами. Многое на такую возможность намекало. На вопрос шестакова откуда взялось в кабинете роскошное, подлинно венецианское трюмо, Власьев сообщил, что всю эту обстановку он еще в двадцатые годы скупил или выменил на дары природы у окрестных крестьян – леннящихся самостоятельно охотятся на кабанов и оленей. но зато поживившихся в осташкаве и помеячьих усадьбах во времена гражданской смуты совершенно не нужно им господской мебелью не поверите трюмо обнаружилось в коровнике одного комбедовца привести сумело, в избу не вошло дверь низковата так и стояла в углу за кучей навоза но ведь заметьте совершенно целое сколько ему пережить довелось цена в старых деньгах тысячи или три Мне же обошлось в два кабани-хокорока. Правда, время было голодно. То же самое и рояль. Совершеннейший придурок на телеге привез, посреди двора поставил и начал соображать, каким образом из него струны извлечь на какой предмет их использовать. Хорошо я по случаю рядом оказался. Здесь вообще банкой пороха расплатился, мотком лески и двумя дюжинами рыболовных крючков. Да это ведь как еще посмотреть, раздумчиво ответил шестаков Отчего не допустить, что тот ваш порох и крючки ему впоследствии жизнь спасли, а рояль и так и так был бы всякой надобности. Если б он играть умел, тогда, конечно, поставь его на телегу и зарабатывай тапером на деревенских свадьбах. На том и разошлись. шестаков в постель к жене, а Власиев заниматься какими-то своими непонятными городскому человеку делами. Время было по московским меркам совершенно детское. Восьмой час. Но ну, давно стояла на улице глухая тьма, к радости Шестакова вновь усилился буран, гудя и свирепствуя так, что сложенный из громадных бревен дом начал подрагивать на своем основании. По стеклам хлестало не горстями уже, а целыми охапками снега. И что же теперь, напрасно жечь драгоценный керосин или магазинные свечи? На самом деле лучше спать, а света хватит и из-под дверцы жарко-горящей голландки. Не забыть только пошире приоткрыть вьюшку перед сном, когда по углям от прогоревших дров забегают синие огоньки, а то угоришь к чертовой матери. шестаков не ошибся в своих предположениях. Как только задули лампу, и Зоя прижалась к нему горячим телом, тут же накатилась на него прежняя, глухая, головокружительная и совершенно не имевшая в прошлой жизни аналогов страсть.